Недопесок исправно выполняет поручение. Две духовные сферы зашвырнули в мир демонов с такой силой, что они, врезавшись в землю, вращались, обдавая все вокруг искрящимся дымом еще четверть часа. Сфера демона, которого спас хуф и Цинь, раскололась, и он вывалился на землю, ошеломленный и падением, и спасением. Недопесок скулил, Заливая внутреннее пространство сферы слезами, и пытался сообразить, как выбраться. Его сфера была прочнее, а сам он не имел физического тела. Но ему все же как-то удалось просочиться наружу, и он вывалился на землю невнятным сгустком. Через несколько минут сгусток приобрел вполне осязаемые очертания. Сяоху встал на задние лапы и оглядел себя. Он был совсем такой, как и до резнина хулешань. Концентрация духовных сил в сфере была такова, что восстановление шло чудовищными темпами, а энергия мира демонов позволила духу воплотиться в физическое тело. Сяоху поэкспериментировал и выяснил, что может возвращаться обратно в сферу и вылезать из нее, приложив немного усилий. Он удовлетворенно тявкнул. Сяоху доскакал до лежащего на земле юноши и попытался поднять его. «Вставай!» «Вставай, я помогу тебе отыскать твоих родных!» Зеленоглазый демон оперся его плечо и встал. «Это... это мир демонов?» потрясенно спросил он. Недопесок энергично закивал. «Но почему тот небожитель спас меня?» Спросил демон. «Потому что Шисун самый лучший лисий небожитель на свете!» Горделиво объявился Оху. Морда его тут же вытянулась. Он вспомнил, что видел на церемонии становления, и заскулил. Из глаз его покатились слезы. Появились демоны-стражи с копьями, те, что встретили Хуфа и Цинья в прошлый раз. Они патрулировали границы и избавлялись от нарушителей. Тот, что с рогом на лбу, увидев зеленоглазого демона, которого поддерживал черно-бурый лис, воскликнул. «Ванзы! Ван дзы вернулся! Ванзы!» Наследник, принц. Демоны подбежали к нему. Те, у кого были рога на лбу, поаленились, приветствуя его. Тот, что носил титул Ванзы, велел им встать. Демоны не скрывали радости. "Ванзы вернулся!" восклицали они, забыв о Сяоху. Сяоху тихонько потрусил в сторону. Ему нужно было выполнить поручение Шисюна. Он не хотел медлить ни секунды. «Маленький демон!» – окликнул его ван -ззы. Сяоху повернул морду, не сбавляя трусцы. «Как звали твоего шесюна?» – спросил зеленоглазый демон. «Ху, Фэйцинь!» – отозвался Сяоху. Поместье клана Ху, чистопородных лисьих демонов, раскинулось по невысоким горам, обильно поросшим зеленью. Лис с горы вернулся раньше положенного срока но никто не сказал ему ни слова. Его вид был слишком страшен, а все лисьи-демоны знали, если лисьи глаза, обычно зеленые или желтые, становились темными, значит, лисьего-демона обуяла тьма. Поэтому, когда лис с горы вернулся, лисьи-демоны расступились и пропустили его, ничего не сказав. Жить ему осталось недолго. Тьма поглощала силу быстро. А лис и демоны не помнили случаев, чтобы из тьмы возвращались. Хувей просто сел под первое попавшееся дерево и ничего не говорил. Ничего не делал. Даже не ел и не спал. Черные глаза казались пустыми и мертвыми. Через какое-то время он, словно что-то почуяв, исчез ненадолго. А когда вернулся, то повалился под дерево, как издыхающий лис, и лежал так довольно долго. В левом его глазу чернота радужки дала трещину, сквозь нее просачивался желтоватый свет. Губы беззвучно шевелились. Тощая девчонка-лиса увивалась вокруг, всеми силами стараясь растормошить лиса с горы. Она была страшно рада, что между лисом с горы и Хуфейцинем произошел разлад. «Теперь уж точно все кончено», — думала она. Хувей сел, уперся спиной в дерево, прикрыл расколотый глаз ладонью. Лисье пламя внутри было окутано черным флером, сердце насквозь пропитано тьмой. «Устроил резню на моей горе!» Механически повторил Хувей. «Верно, верно!» – поддакивала девчонка леса. «Хорошо, что Гэга -Гэ его прогнал!» «Гэга, -Гэ, старший брат!» Не обязательно родственник. Иногда так обращаются к старшим близким друзьям. Надо было вырвать ему все хвосты, содрать с него шкуру и растянуть на палках. Она дотянулась и погладила его по лицу. Черты Хувэя исказились. Он наотмашь ударил девчонку лесу, она покатилась кубарем, потрясенно хватаясь за разбитую голову. «Никогда не смей меня трогать!» прорычал Хувей. «Никогда не смей меня трогать, ты поняла? Если ты еще раз протянешь ко мне свою лапу, я тебя убью». «Ты поняла, тупая лиса?» «Никогда не смей меня трогать». Девчонка-лиса испуганно закивала. «И не смей со мной разговаривать», — продолжил Хувей. «Никогда. Поняла? Уходи. Пошла прочь. Найди себе нору и забейся в нее». Поместье Ху большое. Не смей больше попадаться мне на глаза. Гага, захныкала девчонка-лиса. И если ты еще раз заговоришь о нем, если ты посмеешь говорить о нем, такое... Лицо Хувея перекосило еще сильнее. Он ухватился рукой за одежду на груди и уткнулся головой в колени. Внутренности, наполненные холодом тьмы, разрывало в клочья тупой болью. Тонкая янтарная трещинка на левом глазу стала затягиваться тьмой. Как раз в этот момент в поместье примчался недопесок. Он понюху разыскал поместье Ху, в котором никогда не бывал. Увидев Хувея, он заторопился, споткнулся и остаток пути проехал на пузе, остановившись буквально в шаге от сидящего под деревом лиса с горы. «А, недопесок!» – сказал лис с горы, глядя на него – двумя мертвыми черными глазами. «А ты живучий!» Сяоху встряхнулся, нетерпеливо перебирая лапами по земле, и протявкал, страшно волнуясь. Шисун спас меня! Шисун пришел и спас меня! Я должен передать тебе!» «Меня не волнует, что он велел тебе передать!» – оборвал его лист с горы. «Но ты должен знать, что он сделал!» «Меня не волнует, что он сделал или еще сделает», – отрезал Хувей. Недопесок горько сказал, «Шисюн уже ничего не сделает. Шисюн умер».